«С кометой!» «Не знаю, для чего я это записываю», — медленно произнес Джордж Такио Пикетт, впарящий перед его лицом микрофон. «Вряд ли кому-то доведется слушать запись. Говорят, комета пронесет нас по соседству с Землей только через два миллиона лет, когда будет снова огибать Солнце». Просуществует ли человечество так долго? И будет ли комета такой же великолепной, какой видели ее мы? Возможно, наши потомки тоже снарядят экспедицию, чтобы взглянуть на нее поближе и обнаружить ракету. Даже через столько тысячелетий наш корабль будет в полном порядке. Останется горючее в баках и воздух в отсеках. Ведь продукты кончатся раньше и мы убрем от голода, а не от удушья. Впрочем, вряд ли мы станем дожидаться этого проще, открыть воздушный шлюз и покончить сразу. В детстве я читал книгу об арктических исследованиях «Зимовка во льдах». Ну вот, что-то в этом роде ожидает нас. Мы со всех сторон окружены льдом, огромными ноздреватыми айсбергами, «Челленджер» летит среди роя ледяных глыб, которые очень медленно, сразу и не заметишь, вращаются вокруг друг друга. Но такой зимы не знала ни одна экспедиция на полюсы Земли. Почти все эти два миллиона лет будет держаться температура 450 градусов ниже нуля по Фаренгейту. Мы уйдем так далеко от Солнца, что тепла от него будет не больше, чем от звезд. Кто-нибудь пытался морозной зимней ночью греть руки в лучах Сириуса? Нелепый образ, пришедший на ум Джорджу Пикету, окончательно добил его. Перехватило голос, с такой силой нахлынули воспоминания о мерцающих в лунном свете сугробах, о перезвоне рождественских колоколов над краем, от которого его сейчас отделяло пятьдесят миллионов миль, Внезапно он разрыдался точно ребенок, не мог совладать с собой, с тоской по всему тому прекрасному на земле, чего прежде не ценил по-настоящему и что теперь навсегда утрачено. А как хорошо все началось, сколько было радостного возбуждения, ожиданий. Он помнил, неужели всего полгода прошло, как впервые вышел из дому посмотреть на комету. Незадолго перед тем 18-летний Джим Рэндалл увидел ее в самодельный телескоп и отправил свою знаменитую телеграмму в обсерваторию Маунт-Стромла. Тогда комета была едва заметным светящимся облачком, которое медленно скользило через созвездие Эридана южнее экватора. Далеко за Марсом она мчалась к Солнцу по невероятно вытянутой орбите. В прошлый раз комета сияла на небе безлюдной земли, и некому было любоваться ею. Возможно, никого не будет, когда она появится вновь. Человечество в первый и, быть может, единственный раз видело комету Рендла. Приближаясь к солнцу, она росла, выбрасывала струи и языки, самый маленький из которых был восток рад большей земли. Когда комета пересекла орбиту Марса, хвост ее, эдакий исполинский вымпел, развиваемый космическим бризом, протянулся уже на сорок миллионов миль. Тут, наконец, астрономы сообразили, что предстоит, пожалуй, самое великолепное небесное зрелище, какое когда-либо наблюдал человек. Комета Галея, которая являлась в 1986 году, не шла ни в какое сравнение. И организаторы Международного астрофизического десятилетия решили, если удастся вовремя снарядить экспедицию, послать в догонку комете исследовательский корабль Челленджер. Ведь может пройти не одно тысячелетие, прежде чем снова представится такой случай. Неделю за неделей комета Рэндла в предрассветные часы сияла на небе, затмевая млечный путь. Вблизи Солнца она вновь ощутила зной которого не испытывала с той поры, когда по земле бродили мамонты. И активность ее росла. Словно лучи мощного прожектора плыли среди звезд струи светящегося газа, изверженные ее ядром. Хвост, теперь уже сто миллионов миль в длину, делился на замысловатые ленты и полосы очертания которых менялись за одну ночь, и всегда они были устремлены прочь от солнца, будто гонимые к звездам, вечным могучим ветром из сердца Солнечной системы. Когда Джорджа Пикета назначили на «Челленджер», Он долго не мог поверить своему счастью. Конечно, сыграла роль то, что он, кандидат наук, холостяк, славится отменным здоровьем, весит меньше 120 фунтов и давно расстался с аппендиксом. Но разве мало других журналистов с такими данными? Что ж, скоро они перестанут завидовать. Грузоподъемность «Челленджера» была маловата. Экспедиция не могла взять с собой только репортера, и Пикет совмещал журналистские обязанности с научными. На деле это означало, что он вел вахтенный журнал во время дежурства, был секретарем начальника экспедиции, следил за расходом припасов и материалов, занимался учетом. Снова и снова думал он, как это кстати, что в космосе, в мире невесомости, человеку достаточно трех часов сна в сутки нужен был немалый такт, чтобы одно дело не шло в ущерб другому. Когда он не был занят бухгалтерией в своем закутке и не проверял наличие вкладовых, можно было побродить с магнитофоном по кораблю. Одного за другим Джордж Пикет проинтервьюировал каждого из двадцати ученых и инженеров, которые составляли экипаж Челленджера. Не все записи были переданы на землю. Некоторые Интервью оказались перегруженными техническими подробностями. Другие — чересчур скудными, третье — излишне многословными. Во всяком случае, он побеседовал со всеми, и как будто никто не мог пожаловаться, что его обошли. Впрочем, теперь это уже не играет никакой роли. Интересно, что сейчас делается в душе доктора Мартинса? Помнится, астроном был одним из самых твердых орешков. Зато он мог рассказать больше, чем кто-либо другой. Пикету вдруг захотелось отыскать запись первого интервью Мартинса. Джордж великолепно понимал, что пытается уйти в прошлое, чтобы не думать о настоящем. Ну и что же? Если это удастся, тем лучше. 20 миллионов миль отделяли от кометы стремительно летящий корабль, когда Джордж поймал Мартинса в обсерватории и приступил к допросу. Он хорошо помнил это интервью, вид невесомого микрофона, слегка колеблемого воздушной струей, от вентилятора был до того необычным, что Пикет никак не мог сосредоточиться, а по голосу ничего не заметно, звучит с профессиональной непринужденностью. — Доктор Мартинс, — гласил первый вопрос, — из чего состоит комета Рендла? — Состав сложный, — отвечал астроном. — И все время меняется по мере удаления кометы от Солнца. Хвост преимущественно из аммиака, метана, углекислого газа, водяных паров циана. — Циана? Но ведь это ядовитый газ. Что было бы, если б Земля попала в такую струю? Ничего. Несмотря на свой эффектный вид, хвост кометы, по нашим земным понятиям, чуть ли не вакуум. В объеме, равном объему Земли, газа столько же, сколько воздуха в пустой спичечной коробке. Но это разряженное вещество образует такое красочное зрелище, как и любой сильно разряженный газ в электрическом поле. И по той же причине. Солнце бомбардирует хвост кометы частицами, которые несут электрический заряд, и получаются как бы светящиеся космические письмена. Только бы рекламные конторы не додумались использовать это, распишут всю Солнечную систему своими объявлениями. Ужасная мысль, хотя, уверен, найдутся такие, которые назовут это торжеством прикладной науки. Ну, оставим хвост. Скажите... Скоро мы достигнем сердца кометы или ядра, как вы его, кажется, называете. Догонять в кильватор всегда труднее. Не меньше двух недель нужно, чтобы подойти к ядру. Будем идти внутри хвоста и постепенно изучим всю комету в продольном сечении. До ядра еще 20 миллионов миль, но мы уже кое-что знаем о нем. Во-первых, оно чрезвычайно мало меньше пятидесяти миль в поперечнике, и не сплошное, похоже, что ядро — это облако из тысяч роящихся частиц. Мы сможем проникнуть внутрь ядра? Заранее трудно сказать. Возможно, безопасности ради мы исследуем его через наши телескопы с расстояния в несколько тысяч миль. Но сам я был бы очень разочарован, если бы мы не вошли внутрь. А вы? Пикет выключил магнитофон. Что ж, все верно. Конечно, Мартинс был бы разочарован, тем более, что опасности как будто нет. Как будто? Комета вообще не приготовила никаких каверс, угроза таилась на борту их собственного корабля. Одну за другой они пронизывали огромные и невероятно разряженные завесы, хотя комета Рэндла теперь мчалась прочь от солнца. Она все еще выделяла газ, и даже когда корабль подошел к самой плотной части кометы, их практически окружал вакуум. Светящийся туман, который простерся на много миллионов миль, почти беспрепятственно пропускал звездный свет, а прямо по курсу яркое пятнышко ядра, подобно блуждающему огоньку, манило их за собой вперед и вперед. Электрические возмущения в окружающем веществе возросли настолько, что нарушилась связь с Землей, сигналы главного передатчика пробивались с трудом, и последние несколько дней космонавты ограничивались тем, что передавали ключом ОК. Когда корабль вырвется из кометы и возьмет курс на Землю, связь восстановится. А пока они почти так же обособлены, как землепроходцы в старину, когда радио еще не было. Неудобно, конечно, но ничего страшного. Пикет был даже рад, больше времени оставалось на канцелярию. Хотя Челленджер шел к сердцу кометы, путешествие, о котором до двадцатого столетия не мог мечтать ни один капитан, кому-то надо было вести учет продовольствия и прочих запасов. Медленно, осторожно прощупывая радаром пространство во всех направлениях, Челленджер проник в ядро кометы и замер там, среди льдов. Фред Уилп, сотрудник Гарвардской обсерватории, еще в сороковых годах угадал истину. Но даже теперь, когда они все увидели своими глазами, трудно было поверить. Маленькое, относительно, ядро кометы оказалось гроздью, Айсбергов, которые, летя по общей орбите, в то же время кружили, меняясь местами. В отличие от ледяных гор земных океанов, они не были ослепительно-белыми и состояли не из замерзшей воды. Грязно-серые, наздреватые, словно подтаивший снег, со множеством карманов метана и аммиака, они то и дело, нагретые солнечными лучами, извергали исполинские струи газа зрелище великолепное но поначалу пикету некогда было любоваться им зато теперь времени хоть отбавляй джордж пикет проверял наличные запасы когда столкнулся с бедой причем он даже не сразу осознал ее масштабы ведь на складе все было в порядке запасов хватит на весь обратный путь до земли Он сам в этом убедился, оставалось только свериться с данными, которые хранились в крохотной, сбулавочную головку, ячейки электронной памяти корабля, отведенной для бухгалтерии. Когда на экране вспыхнули первые несусветные цифры, Пикет решил, что нажал не тот тумблер. Он стер итог и повторил задание вычислительной машине. Было шестьдесят ящиков вакуумированного мяса. Израсходовано семнадцать. Осталось... Ответ гласил. Девяносто 99 девять миллионов. Девятьсот девяносто девять тысяч. Девятьсот сорок три. Он пробовал снова и снова. С тем же успехом. И тогда озадаченный, но еще далеко не встревоженный Пикет пошел искать доктора Мартинса. Он нашел астронома в камере пыток, в миниатюрном гимнастическом зале, втиснутом между кладовками и переборкой главной цистерны горючего. Каждый член экипажа был обязан упражняться здесь по часу в день, чтобы мышцы не ослабли в невесомости. Мартинс сражался с набором тугих пружин, и лицо его выражало мрачную решимость. Он еще больше помрачнел, выслушав доклад Пикета. Несколько манипуляций на щите управления, и все стало ясно. Электронный мозг свихнулся, — сказал Мартинс. Не может даже ни складывать, ни вычитать. Ничего, починим. Мартинс покачал головой. От его необычной, вызывающей самоуверенности не осталось и следа. Он больше всего напоминал резиновую куклу, из которой начал выходить воздух. Даже его создатели не справились бы. Тут несчетное множество микроцепей. Они упакованы так же плотно, как в мозгу человека. Запоминающее устройство еще действует, но вычислитель никуда не годится. Он просто делает винегрет из поступающих в него чисел. — Что же будет? — спросил Пикет. Всем нам крышка. — просто ответил Мартинс. — Без вычислительной машины мы пропали. Не сможем рассчитать орбиту для возвращения на Землю, чтобы с карандашом и бумагой сделать все вычисления, понадобилась бы целая армия математиков, да и то ушла бы не одна неделя. Но это смехотворно. Корабль в полном порядке, продовольствие и горючего вдоволь, а вы говорите, что мы погибнем из-за каких-то пустяковых расчетов. Пустяковых расчетов? К Мартинсу даже вернулась частица прежней энергии. Выйти из кометы на орбиту, ведущую к Земле, это же серьезный маневр. Нужно около ста тысяч вычислительных операций. Даже машина тратит на это несколько минут. Пикет не был математиком, но достаточно разбирался в астронавтике, чтобы понять, в чем дело. На корабль, летящий в космосе, действует множество небесных тел. Главная сила, которая определяет его движение, — притяжение Солнца, прочно удерживающее все планеты на их орбитах. Но и планеты тянут корабль в разные стороны. Конечно, намного слабее. Учесть соперничающие силы, а главное — использовать их, чтобы достичь желанной цели, — Пусть до нее не один десяток миллионов миль — задача головоломная. Пикет понимал отчаяние Мартинса. Ни один человек не может работать без необходимого в его деле инструмента, и нет дела, для которого требовался бы более хитроумный инструмент. Даже после того, как начальник экспедиции объявил всем о поломке и состоялось чрезвычайное совещание, прошел не один час, пока люди уразумели, что их ожидает. До рокового конца было еще много месяцев, и он казался просто нереальным, им грозила смертная казнь, но исполнение приговора откладывалось. К тому же за иллюминаторами по-прежнему была великолепная картина. Сквозь облако пылающей мглы, это облако станет вечным небесным памятником погибшей экспедиции, а они видели могучий маяк Юпитера ярче любой звезды. Что же, если остальные предпочтут покончить с собой сразу, кто-то из экипажа, возможно, еще доживет до встречи с самым рослым из «Детей солнца». «Стоит ли прожить несколько лишних недель, — спрашивал себя Пикет, — чтобы воочию увидеть картину, которую первым в свой самодельный телескоп наблюдал Галилей четыре столетия назад?» Спутников Юпитера, снующих взад-вперед, будто шарики на невидимой проволочке. Шарики на проволоке. Вдруг из подсознания Джорджа вырвалось полузабытое воспоминание детства. Видимо, оно уже несколько дней зрело и вот, наконец, проклюнулось. — Нет, — крикнул он, — чепуха, меня поднимут на смех. — Ну и что же? — возразила другая половина его сознания, — тебе нечего терять, и, по крайней мере, каждый будет занят своим делом, а не думать о продовольствии и кислороде. Искра надежды лучше, чем безнадежность. Джордж пикет перестал крутить свой магнитофон, уныние как рукой снял, он отстегнул эластичный пояс, встал с кресла и пошел на склад искать нужный материал. — Такие шутки, — сказал три дня спустя доктор Мартинс, — до меня не доходят. И он презрительно посмотрел на самоделку из дерева и проволоки, которую держал в руке Пикет. — Я знал, что вы так скажете, — миролюбиво ответил журналист. — Но сперва послушайте меня. Моя бабушка была японка, и в детстве я слышал от нее историю, которую вспомнил только теперь, несколько дней назад. Кажется, это может нас спасти. После Второй мировой войны устроили однажды соревнования. В быстроте счета состязались американец, вооруженный электрическим арифмометром, и японец с абаком вроде этого. Победил абак. Плохой был арифмометр или оператор никудышный. Нарочно отобрали лучшего во всех вооруженных силах США. Но не будем спорить. Проведем испытание. Назовите два трехзначных числа для умножения. Ну. 856 на 437. Пальцы пикета забегали по шарикам, молниеносно гоняя их по проволокам. Всего проволок было 12. Это позволяло производить действия над любыми числами от единицы. До 999 миллиардов, 999 миллионов, 999 тысяч, 999. Или, разбив абак на секции, одновременно делать несколько вычислений. 374 072, ответил Пикет почти мгновенно. А теперь посмотрим, как вы управитесь с помощью карандаша и бумаги. Прошло около минуты, наконец Мартинс, который, как и большинство математиков, был не в ладах с арифметикой, крикнул «триста семьдесят пять тысяч, ноль семьдесят два». Проверка тотчас показала, что Мартинс ошибся, хотя умножал в три раза дольше, чем Пикет. Удивление, ревность, интерес смешались на лице астронома. «Кто вас научил этому фокусу?» — спросил он. «Я думал, на такой штуке можно только складывать и вычитать». «А что такое умножение, если не многократное сложение?» «Я семь раз сложил восемьсот пятьдесят шесть в ряду единиц, три раза — в ряду десятков, четыре раза — в ряду сотен. То же самое делаете вы на бумаге». — Конечно, есть приемы для ускорения, но если вам показалось, что я считаю быстро, посмотрели бы вы на брата моей бабушки. Он служил в банке в Иокагаме. Как пойдет, щелкать. Пальцев не видно. — Он меня кое-чему научил. Да ведь с тех пор больше двадцати лет прошло. Я еще только два дня упражняюсь, пока считаю медленно. И все-таки надеюсь, что мне удалось хоть немного убедить вас еще бы, я просто поражен. Вы и делить можете так же быстро?» «Почти. Надо только руку набить». Мартинс взял обак, погонял шарики взад-вперед, потом вздохнул. «Гениально! Но нас это не выручит, даже если бы на нем можно было считать в раз быстрее, чем на бумаге. Машина в миллион раз эффективнее». — Я подумал об этом, — ответил Пикет, теряя самообладание. — Этот Мартинс рохли какой-то. Нет у него воли к борьбе. Хоть бы задумался, как управлялись астрономы сто лет назад, когда не было никаких счетных машин. — Вот что я предлагаю. — А вы скажите, если я ошибаюсь. Он, обстоятельно, не торопясь, изложил во всех подробностях свой план. Слушая его, Мартинс заметно воспрянул духом и даже рассмеялся. Впервые за много дней Пикет слышал смех на борту Челленджера. — Вижу лицо начальника экспедиции, — воскликнул астроном, когда он услышит, что нам всем придется вернуться в детский сад и играть в шарики. Никто не хотел верить в Абак, пока Пикет сам не показал, как на нем считают. Люди, выросшие в мире электроники, никак не ожидали, что нехитрая комбинация проволоки и шариков способна на такие чудеса. Но задача была увлекательная, а речь шла о жизни и смерти. Они горячо взялись за дело. Как только инженеры изготовили достаточно совершенных копий грубого оригинала, сделанного Пикетом, Все начали учиться. Основные правила он объяснил за несколько минут. Главное была практика, многочасовые упражнения, чтобы пальцы автоматически, без участия мысли, перебрасывали шарики. Некоторые и через неделю непрерывных занятий не смогли развить достаточной скорости и точности, зато другие быстро превзошли самого пикета. Космонавтам снились сарики и проволока, во сне они продолжали считать. Когда они хорошо освоили простейшие приемы, экипаж разбили на группы, которые азартно состязались между собой, совершенствуя свое умение. В конце концов, лучшие научились за 15 секунд перемножать четырехзначные числа, и они могли это делать несколько часов подряд. Все это была чисто механическая работа, которая не требовала большой смекалки, а только навыка. По-настоящему трудная задача выпала на долю Мартинса. И тут ему никто не мог помочь. Ему пришлось забыть первичные приемы работы с вычислительными машинами и составлять задания так, чтобы их механически выполняли люди, совершенно не представляющие себе смысла обрабатываемых чисел. Астроном сообщал данные, они вычисляли по указанной им схеме, и через несколько часов живой математический конвейер выдавал ответ. А чтобы застраховаться от ошибок, две группы работали параллельно и время от времени сверяли свои итоги. Итак, обратился Пикет к своему микрофону, когда время наконец позволило ему вспомнить о слушателях, с которыми он было навсегда распрощался. «Мы создали счетную машину из людей вместо электронных ячеек. Конечно, она действует в несколько тысяч раз медленнее, не справляется с очень большими числами и легко устает, но все-таки делает свое дело. Рассчитать весь обратный путь нельзя, это чересчур сложно. Но мы хоть определим орбиту которая позволит достичь зоны радиосвязи, как только корабль уйдет от электрических помех. Мы сообщим свои координаты на Землю, и оттуда электронные машины подскажут, как нам быть дальше. Мы уже вышли из ядра кометы и не летим к границам Солнечной системы. Наш новый курс подтверждает точность расчетов, насколько вообще можно говорить о точности. Правда, корабль еще внутри кометного хвоста. Но от ядра нас отделяют миллионы миль. Мы больше не увидим этих аммиачных айсбергов. Они мчатся к звездам в леденящую ночь межсолнечного пространства. Мы же возвращаемся домой. «Алло, Земля, Земля!» Вызывает Челленджер. «Я Челленджер!» «Отвечайте, как только услышите нас!» «Помогите нам с арифметикой!» пока мы не стерли пальцы до кости».